по воспитавшей и вырастившей ее бабушке. Не помню случая, ч т о б официальное учреждение разрешило хоть какой-то вопрос во благо просителю. Тщедушным службистам справиться с последствиями беззакония было не по плечу. Потребность избавиться от дурацкого штампа о браке с Эриком погнала меня по канцеляриям и учреждениям. Разводя руками, отвечали «Да уж действительно, но сделать ничего не можем. Сходите к адвокату». «Юрист рассудил так. Сначала ваш бывший муж должен развестись с женой, с которой сейчас зарегистрирован. Потом сможет подать в суд и просить развода с вами. Затем пусть регистрируется с кем хочет». Я возмутилась не на шутку. «Да что вы п о р е т е Прошло семнадцать лет, у него дети. Врываться в дома и арестовывать умели, рушить могли, а поправлять? Ни мужества, ни профессионализма не хватает». Когда в пятьдесят девятом году вернулась в Ленинград, Эрик жил уже здесь несколько лет. Отпечатав на машинке «Прошу позвонить по телефону номер такой-то», я отослала ему письмо по адресу. Он тут же позвонил. «У меня к вам есть поручение от Тамары Владиславны», — сказала я. «А где она сама? В Ленинграде. Полагаю, нам лучше самим увидеться, чем что-то передавать через третье лицо. Возможно. Что ж, это я. Господи!» — последовала долгая пауза. «Можно сейчас же приехать, завтра». Договорились встретиться на следующий день вечером возле здания Ленфильма. Вот и встретились муж и жена через семнадцать лет. Семнадцать лет с того самого утра, когда... «Это ты? Запросто стоишь рядом или мне все это снится?» «Что с нами сделали, Тамара?» «Ты знаешь этому название?» — спрашивал он. Он был когда-то красив, с мягкой полуулыбкой, вкратчивыми полуленивыми движениями. Теперь пополнел, все так же поправлял очки. Последний раз я видела его через глазок на прогулке во Фрунзенском тюремном дворе, где мы с уголовницей Валей руками сделали подкоп под дверью собачника. «Посидим в кафе?» — спросила я. Туда, где много людей. Нет, нет, только не это. Хорошо, я живу рядом. Пойдем ко мне?» Сели друг против друга. «Помнишь, как ты меня встречала с работой в аллее? Помнишь, как бежала навстречу и упала?» «Нет, ты упала. И что?» «Когда вспоминал там, всегда болело сердце. Все хотелось помочь тебе подняться. Я тогда не успел, ты сама встала. Ты потом поднималась, всегда без меня». А как топила чугунку тряпками, намоченными в мазуте, как лепешки пекла. Помнишь? Помню. Помнишь, как я тебя любил? Любил? Да, одну всегда, тогда и потом. Полный, Эрик, не надо. Все было иначе. Все было именно так, так. Только благодаря тебе я закончил институт. Ты счастлив сейчас?» «Счастье осталось в той комнате с земляными полами во Фрунзе. Хорошо, пусть такая неправда. У тебя дети? Двое. А где Юрик? Не со мной. Я ни с кем об этом не говорю. Как ты смогла все это? Как-то?» «Лучше бы мне дали два срока сидеть, чем тебе. Я не мог себе представить, как ты перенесешь. Я тоже думала, что ты не выдержишь, хотя ты и грозился когда-то. Если они только посмеют тебя тронуть, то я, я с ними такое сделаю. Они посмели, и я ничего не сделал. Ты не мог». «Не мог». «Потому ты меня и разлюбила. Я, правда, потом сделал очень удачную операцию начальнику колонны. Ему ничего не стоило соединить нас уже там, но операцию я сделал хорошо, а упросить его помочь нам не смог. Клял себя презирал, но не смог. Потом все равно разлучили бы». Пусть, но важно было смочь. Мы так с тобой хорошо жили, ведь мы никогда не ссорились. Мы бы и теперь так жили. Мы ссорились, Эрик. Я не помню, не помню. А вот как покупали тебе черное панбархатное платье, помню. Как оно тебе шло? Когда я хотел хорошего, то просил, пусть мне приснится Тамара в черном платье.